Тангенсы, дифференциалы, интегралы и так далее. чрезвычайно нравятся мне. Ростом я гораздо ниже Володи. Широкоплечий, месист. по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня. Папа сказал как-то, что у меня умная рожа. И я вполне верю в это. С инжиром доволен мною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 В обществе знакомых Володи я играл тогда роль, несколько оскорблявшую мое самолюбие, но все-таки любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходил к Володе адъютант Дубков и студент князь людов. Дубков был маленький жилистый брюнет уже не первой молодости и немного коротконожка, но не дурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности, комильфо, очень высоко ценимую в эти года».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 Князь людов поразил меня с первого раза, как своим разговором, так и наружностью. Мне не нравились его быстрый взгляд и гордый вид, а более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось в наказание за его гордость противоречить ему, доказать, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Меня приятели Володи называли дипломатом, потому что как-то раз покойница-бабушка, разговорившись при них о нашей будущности, сказала, что Володя будет военной, а что меня она надеется видеть дипломатом в черном фраке и с прической аля кок, составлявшей, по ее мнению, необходимые условия дипломатического звания. Как-то после вечерних классов я по своему обыкновению вошел в комнату Володи, Он лежал с ногами на диване и читал какой-то французский роман. Что, ты дома будешь нынче вечером? Не знаю. А что? Так, пожалуй, и я почитаю что-нибудь. Странно, что с глазу на глаз мы с Володей по целым часам проводили молча. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга – Одинаково мешает сближению. Володя! К тебе можно? Дубков? Заходи. Не помешаем? А, и ты не Хлюдов. Нет-нет, располагайтесь. Здравствуйте, дипломат. Руку. Добрый день. А мы за тобой, Володя. Что ж, едем в театр? А, нет, мне некогда. Ну вот еще. Поедем. Пожалуйста. Да у меня и билета нет. Билетов сколько хочешь у входа. Подождите, я сейчас приду. Я-то знаю, что Володе очень хочется ехать. Отказывается он только потому, что у него нет денег. И вышел он за тем, чтобы у Дворецкого достать взаймы 5 рублей до будущего жалования. Только сомневаюсь, что ему это удастся. Куда это ушел Володя? Не знаю. Верно, у него денег нет. Правда? О, дипломат! По вашему лицу видно, что так и есть. А у меня тоже нет денег? А у тебя есть дубков? О, посмотрим. Где мой кошелек? Так. Вот пять тацок. А вот двугривеньец. <свист> <свист> а то... Вот так. Ну что, Володя, едем? Нет. Как ты смешон. А чего ты не скажешь, что у тебя нет денег? Возьми мой билет, если хочешь. А ты как же? Нихлюдов поедет к кузинам в ложу. Нет, я совсем не поеду. Отчего? От того, что ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе. Отчего? Не люблю, мне неловко. Опять старая Не понимаю, от чего тебе может быть неловко там, где тебе все очень рады. Это смешно, маншея. Ну что же делать, если я застенчив? Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел. А я всякую минуту от малейших пустяков. Знаете, от чего происходит ваша застенчивость? От избытка самолюбия, мой дорогой. Какое тут самолюбие? Напротив, я стыдлив от того, что у меня слишком мало этого самолюбия. Мне все кажется, что самое неприятно, скучно, и от этого... Одевайся же, Володя. Вот этого со мной часто бывает. <смех> <смех> вот, вот ты игнорируешь, ты игнорируешь мои слова. Не хочешь слушать, да? А я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия. Докажешь, если поедешь с нами? Я сказал, что не поеду. Ну, и оставайся тут и доказывай дипломату. А мы приедем, он нам расскажет и докажу. Только приезжайте скорее. Ладно. Ну, ты готов, Володя? Вполне. Ну, не скучайте. Как вы думаете, Николай, я самолюбив? Я думаю, что да. Хороший момент показать ему, что я умный. Я думаю, что всякий человек самолюбив. И все, что не делает человек, все из самолюбия. Вот как? Так что же по-вашему самолюбие? Самолюбие есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.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 От того, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Если бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя. А этого никогда не бывает. А если и бывает, то все-таки я прав. Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны. В тот момент я был чрезвычайно счастлив.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 Души наши так хорошо были настроены на этот лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу. С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания. Но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время. В молодости все силы души направлены на будущее. И будущее это принимает такие разнообразные живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятные и разделенные мечты о будущем счастье составляют уже истинное счастье этого возраста. Как-то раз во время Масленицы людов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной. И меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности. В первый раз, как он после Масленицы снова хотел разговориться со мной, Я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх. Но через четверть часа Нихлюдов Людов пришел ко мне в классную. Я вам мешаю? Вы заняты? Нет. Так от чего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали, а я уже так привык, что мне как будто чего-то не достает. Вы верно знаете, от чего я ушел? Может быть. Но если я и догадываюсь, то не могу сказать от чего, а вы можете. Я и скажу. Я ушел, потому что был сердит на вас. Не сердит, а мне досадно было. Просто я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод. Знаете, от чего мы так сошлись с вами? Отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знакомы и с которыми у меня больше общего. Я сейчас решил это. У вас есть удивительное редкое качество – откровенность. Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться. Но только тем, в ком я уверен. Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным. А мы с вами не дружны еще, Николя. Помните, мы говорили о дружбе? Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге. Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, вы уже никому не скажете. А ведь самые важные, интересные мысли – именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу. Какие, какие гадкие мысли! Такие подлые мысли, что, ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. А знаете, какая пришла мне мысль, Николя? Дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Вы увидите, как это будет полезно для нас обоих. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно. А для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово никогда ни с кем и ничего не говорить друг о друге. Сделаем это? Давайте. И мы действительно сделали это. Что вышло из этого, я расскажу после. Кар сказал, что во всякой привязанности есть две стороны. Одна любит, другая позволяет любить себя. Одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо. И в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щек. Но мы любили равно, потому что взаимно знали и ценили друг друга. И это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему. Идеал добродетели. Именно его служению нужно посвятить жизнь. А значит, назначение человека в постоянном нравственном совершенствовании. Чтобы, исправив самого себя, можно было исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские. И это совершенствование легко, возможно, вечно! Да, да! Нужно всего-то исправить — самого себя! Усвоить все добродетели и быть счастливым! Исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские, быть счастливым. А, впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились. Дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения.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 Учителя продолжали ходить ко мне, Сен-Жером присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состоят в уединенных, бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой цели по комнатам и особенно по коридору девичьей, и в разглядывании себя в зеркало от которого, впрочем, я всегда отхожу с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Я вижу, что наружность моя не только некрасива, но и исключает возможность какого бы то ни было утешения, обыкновенного в подобных случаях. Например, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего нет. Самые обыкновенные, грубые и дурные черты – Серые маленькие глаза, скорее глупые, чем умные, особенно в то время, когда я смотрюсь в зеркало. Мужественного еще меньше. Хоть я и мал ростом, и очень силен по летам, черты лица у меня какие-то мягкие, вялые, неопределенные, даже и благородного ничего нет. Напротив, лицо мое похоже на лицо простого мужика. И такие же большие ноги и руки. И все это кажется мне очень стыдным. «И все-таки я мечтал, мечтал неисправимо. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Первое – любовь к ней».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 и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новое начало моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос. Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь? Как дурен я был прежде! Как мог я не понимать, не предчувствовать того нового и прекрасного, что непременно ждет меня? Надо скорее, скорее сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе.